Глава 4. Будни обычной полукровки или кого выбрать, Чаша? Меня зовут Мастер Иманила. Представилась женщина, с которой мы встречались на приветственной речи темнейшего и ректора Кастро. Сейчас у нас лекция по истории Верховного мира. Понятно. Введение, так сказать. Я забежала в лекционный зал и последней упала рядом с элу. Спасибо ей, что оставила для меня местечко рядом. Елан, кстати, подселка или и тихо шептался с ней, за что получил не один грозный взгляд от мастера и манилы. «Удивительно, но чувствовала я себя комфортно. Занятия в Московском университете не сильно отличались. Нет, история у нас другая, но, по сути, лекция как лекция. Правда, аудитория здесь фактурная. Мы словно оказались в большой старинной библиотеке, стеллажи которой уходили высоко вверх. На столе и манилы стояли любопытные вещицы, назначения которых мне было неведомо, а ещё свитки, древние, на пожелтевшей бумаге с выгоревшими красными печатями. Прямо как в фильмах, очень атмосферно. А вот грызли гранит науки адепты за обычными столами, добротными, из марённого дерева, но никакой экзотики, ни на спинах драконов и слава богу. Хотя, судя по обличию изображений, хвостатым ящерам здесь особая любовь. Надеюсь, они здесь представлены исключительно как абстракция. Как вы знаете, Норны влияют на судьбы миров. Сильные в большей степени, слабые в меньшей. Темнейшие и светлейшие могут управлять тремя подвластными мирами. Какие миры вы знаете? Кто-то даже усмехнулся в голос. Вроде как легкотня. Ленда мягко спросила Иманила. Мир под солнцем, мир по звёздами и мир людей. Верно? «Бердрис, как распределены силы относительно каждого из миров?» И Манила меня удивляла. «У нас первое занятие, а она уже каждого адепта знает по имени». В МГУ к концу семестра преподаватели не всех знали, но и студентов, которые появлялись аккурат под сессию, хватало. И как и Маниле это удавалось, тем более, что мы были до жути одинаковыми. Шмотки, которые я обнаружила вчера в шкафу, оказались формой и были едины для всех. никаких гендерных различий. Но если парни и девушки равны, то почему живём мы в отдельных корпусах? Нет, я не напрашиваюсь, просто интересно. Лиса, я слепинулась. А, что? Кажется, я на мгновение выпала из реальности. На меня это не похоже обычно. Так, а не про что сейчас? Про местное население вроде бы. В мире под солнцем живут феи и эльфы. В мире под звёздами оборотни, вампиры и фейри. «В мире людей – люди, соответственно». Верно, улыбнулась и манила, и принялась рассказывать историю сотворения подвластных миров. Мастер была симпатичной хрупкой брюнеткой и казалась доброй. Я на мгновение вспомнила ту девицу, с которой темнейший уединился у себя в покоях. Среди адептов я ее не видела. Кто же она? Из преподавательского состава или из темных наставников? Нет, она. Мне абсолютно всё равно, с кем обжимается Жда Дмитрий или Дион. Просто любопытно. И это будет неплохим контр-аргументом в разговоре с Кассандрой. У великого темнейшего есть пасея, и на меня он даже не смотрит. О вы и ах. Можно даже будет разочарованно взхлипнуть. Я ведь так хотела в пепел обратиться. Ага, конечно. Первая неделя пролетела незаметно и очень ровно. Одна территория и никакой самодеятельности. У нас образовался достаточно дружный квартет, и я была счастлива. Боялась, что меня, как полукровку, будут как минимум игнорировать, как максимум презирать. Но, во-первых, я такая не одна, нас было четверо. Во-вторых, адепты оказались не демонами, хоть и тёмными, обычные ребята, не злые. Но как не злые? Разные, такие же, как везде. Кто-то лучше, кто-то хуже. Были и заношивые плохиши, И те, у кого, вероятно, родители при связях и деньгах, вроде мажоров и надменные мистеры Дарси. А ещё выскочки Тихони, адекватные, вроде нашего квартета. Полный набор, в общем. Темнейшего и его свиту высших мы больше не видели. Не знаю даже, они в академии ещё или уже убрались по своись. По поводу испытаний тоже молчок. Я решила не спрашивать и, соответственно, не напрашиваться. Просто плыть по течению. Через 2 недели обучения мы наконец перешли к практике. Нас собрали в лаборатории, весьма своеобразной, конечно, но по-другому назвать сложно. И объявили, что необходимо закрепить теорию морной и их отражение. На полках не пылились котелки. Вереньки сухих трав и корень мандрагоры, даже заячьих лапок и крыльев летучих мышей не было. А вот дымящихся кол баночки с разноцветными жидкостями и пузырьков с порошками в ассортименте. Лаборатория чокнутого профессора и магическая лавка в одном флаконе. Особенно привлекало и завораживало большое овальное зеркало в бронзовой массивной раме. Оно светилось мягким голубоватым светом и словно клубилось сизым туманом. Оно вызывало смешанные чувства, манила как наркотик и вызывало отрывы. Словно знала все твои секреты. И ведь знала, по крайней мере, мои. На лекциях нам объяснили, что в кривое зеркало нужно заглядывать с большой осторожностью. Нужно точно знать, что хочешь увидеть, и сконцентрировать на этом желании всю свою сущность. Иначе можно поплатиться нервами и поседеть. Именно поэтому зеркало называли кривым. Оно капризно и может быть пугающим. Мастер Берехтор не стал в деталях описывать, какие фокусы оно выкидывало, если воля недостаточно сильна, но и лан просветил. Кривые зеркала, как я поняла, были доступны только высшим нормам. В общем-то, деление на касты не обошло даже верховный мир. Сильные, темные или светлые имели все благо – власть и славу, а остальные им прислуживали или занимались мелкими делами на благо функционирования мира. а на подвластные миры могли навести разве что скуку. Прописывать важные судьбоносные решения им не дано. Чем слабее Норн, тем легче другой стороне изменить уготованную им судьбу. «В кабинете отца есть кривое зеркало», — шептал Илан. Я как-то заглянул по молодости. Я хмыкнула. Нашелся старик. На вид ему лет двадцать, не больше. Я дернула себя, вмиг погрустнел. Я не дома. Здесь время текло по-другому. Вот Диону, отроду две тысячи лет, а выглядит как тридцатилетний мужчина максимум. Я тогда был еще не готов встретиться с отражением, продолжал он. Не хватало концентрации. Магических способностей тебе не хватало, нехидно шепнула Илон. Илон закатил глаза. Очевидно, что согласен, но никогда не признает этого. Так вот, я заглянул и увидел пропасть. У нее не было дна. но было много крови я не знаю что это значит отец меня чуть не убил мы бессмертны вставила я но больно всё равно может быть илан внезапно мастер барихтер оказался рядом все вопросы ты можешь задать мне мастер а скажите что мы видим в зеркале если не получается вызвать отражение мастер отошёл к узкой стойке с порошками осмотрел их потом поднял глаза на нас, обводя тяжёлым взглядом. Кривое зеркало показывает ваше отражение. Если вы ментально не готовы взглянуть на них, то не смотрите. Вы не ответили, мастер настаивал Илан. Зеркало покажет ваше падение. Получите и распишитесь. Я ободряюще сжала его руку. Илан отмахнулся от сообщения, как от навязчивой мухи. Наверное, это правильно. Зачем жить ожиданием своего конца? Можно быть бессмертным, но это не равно жизнь. Лиза тому подтверждение. Есть ли где вас смелые? услышала твёрдый голос мастера Барихтера. Вперёд вышел Ленда. Кто бы сомневался? Он смело подошёл к зеркалу. Голубой туман заклубился, но никто из адептов не рискнул заглянуть за спину первому вызвавшемуся. Прошло секунд 10 не больше. Егобы Ленда изогнулись в улыбке превосходства. Что же? Это был его взлёт, а не падение. И с этим тёмным мне придётся сражаться за наставника. М-да. Отлично, Лэнда, скобы похвалил мастер Барихтер. Он вообще был немногословен, но ни одного из преподавателей тёмных ордов я не посмела бы назвать злым. Не в прямом смысле, а в том, что нас не учили, как сделать жизнь подвластных миров невыносимой, как похоронить их под пеплом пороков и неизменных страстей. Но нам объяснили, что за тьмой всегда есть свет, что баланс и равновесие – основа всего. Если кто-то и стремился пошатнуть чашу весов, то явно Академия здесь ни при чем. «Даже не надейся, полукровка!» – презрительно бросил Лэнда, проходя мимо меня. «Есть еще желающие!» Я молчала. Никто не торопился повторить подвиг надменного поганца. «Если я сама отражение, что же я увижу? Свой конец? Смерть?» падение но само моё пребывание в этих стенах моё нахождение в этом мире сама моя жизнь противоречили всем законам во всех мирах так почему бы не испытать судьбу моя жизнь в отличие от жизни бессмертных конечна так чего же мне бояться я ведь всегда предпочитала знать мастер бахтер я хочу попробовать он посмотрел на меня строго но совсем не удивлённо Да и беспокойство тоже не выказал, но и не поощрил моего безрассудства. Полукровка решила кому-то что-то доказать. Меня не особо верили, а может, в принципе, не верили в полукровок. Нас не притесняли и не унижали, за редким исключением и полной придурки. Но от нас не ждали многого, очередная прислуга, для которой уже шили Рэби. Я подошла к зеркалу. Туман заклубился. голубыми каплями оседая на моей коже. Он был прохладен. Реально ли это? Я сконцентрировалась на внутреннем стремлении победить, на стержне, который взращивала в себе, на той силе, которая помогала пережить самые тяжёлые моменты. Я думала о свете и совсем не боялась. Ничего страшнее, чем я уже пережила, со мной не произойдёт. Туман рассеялся внезапно, а голубоватое сияние сменилось тёмной ночью. Передо мной была полная луна, близкая и далекая, огромная, с темными пятнами на желтом диске. Я слышала волчьи вой и чувствовала запах мускуса, животные, волки. Я часто глубоко дышала и смотрела на луну. Грядет перемена. Перед луной мы невластны. Девушка стояла спиной. Золотистые волосы заплетены в тугую косу. Кожаные штаны плотно обтянули бёдра, а короткий топ с лямнями обволакивал плечи и грудь. Она обернулась. Мы встретились глазами. Я чувствовала, что плыву в синеве её существа. Потом я или мы упали на землю. Мышцы и кости заходили под кожей. Оболочка лопнула, взорвалась слизью и плотью. Крупная волчица размером с небольшого пони, белоснежная и синеглазая, протяжно завыла, обращаясь к луне, и ринулась в лес. Её манила ночь и добыча. Я вынырнула из видения. Или что это было? Я огляделась. Я что, смогла? У меня получилось. Невероятно. Восхищённый вздох вырывался из груди. Просто с ума сойти. Поздравляю, лиса. Мастер Барихтор коротко улыгнулся. Да, это успех. Молочина, и лобня Ламиня радостно повизгивая. Ленда высокомерно и громко фыркнула, не скрывая своего отношения ко мне и моим успехам. Я не удержалась и выразительно со смаком показала ему средний палец. Fuck you, засранец. Ещё посмотрим, кто кого. Весь день я ходила под впечатлением. Я смогла увидеть своё отражение точнее отражение лисы. Но сейчас это уже не казалось таким уж важным или клектичным. Мы все часть одной сущности. Можно, конечно, поразглагольствовать на философские темы, житие и бытие, но мне не хотелось. Я волчица, образ, я красивая и сильная. Это было потрясающее чувство единение с природой, со своей второй ипостасью, с жизнью и смертью. Во мне были и свет, и тьма. В уединенном Алькове я заметила черную шевелюру Илана и скользнула за ним. У меня были вопросы, ответы на которые я не нашла в книгах, а спрашивать у мастеров не решалось. Возможно, чистокровный темный что-то слышал о способностях самого отражения. Могла ли магия Лисы, которой та не владела, достаться мне, то есть отражению? Но спрашивать надо осторожно. Карты даже перед товарищами раскрывать нельзя. Я как бы они ко мне не относились, неровня норным и вообще казачок засланный илон ноль эмоций илон я уже хотела положить руку на плечо привлечь внимание как заметила в ухе наушник это что наушники вкладыши чёрт да у меня такие же только голубые я ловко вытащила один из уха дестра выругался илон резко вскакивая с мраморной оконной ниши спокойно примерительно подняла руки я Если по минули дестра, то, видимо, я появилась не вовремя. За время обучения я привыкла к этому междометию. Что-то вроде нашего чёрт или фак. В общем, степень крайнего неудовольствия. Лиса. Он растянул губы в улыбке, пристраиваясь обратно. А я уже испугался. А это? Я даже удивилась, я виду. Наушники. Он ставил одно мне в ухо, и я услышала басту. Басту? Серьёзно? Ну откуда? Изумилась я. Я в мир людей иногда мотаюсь. Так, по-быстрому, музыки накачать, в чате каком-нибудь посидеть, аккумуляторы зарядить. А разве можно? Нет, конечно, хмыкнул Илон. Но пока инициация не прошла, на равновесии мы повлиять не можем, тем более я быстро, даже энергетический след не успевает остаться. Ничего себе, только и сказала я. А ты была когда-нибудь в подвластных мирах? поинтересовался Илон. Нет. да и немного лукавила. Но кроме Москвы и Турции действительно нигде не была. Что уж говорить про другие миры. Ты можешь вызывать вихрь? Илон самодовольно улыбнулся. Да. А что ещё? Улыбка немного померкла. Пока больше ничего. Я вообще ничего не умею. Ты полукровка. Я сложила руки на груди. И это то даже. Лиса, я не в том смысле, но у полукровок правда магия слабая, но ты Он поднялся и взял меня за плечи. Смогла увидеть своё отражение. Ты определённо необыкновенная полукровка. Я позволила ему увлечь меня в объятия, по-дружески, естественно. А когда его рука скользнула по спине, путаясь в волосах, я вздрогнула. Илан даже бровью не повёл. Хочешь, дам на денёк музыку послушать? Хочу. Только смотри, никому. Илан деловито объяснил, как пользоваться смартфоном. Я поудивлялась современным человеческим технологиям и отправилась к себе. Занятий на сегодня больше не было. Личное время. Я мурлыкала про себя зажигать басты. Давай тут зажигать, будто мы не доживём до утра. Огонь до неба, и мы в нём дрова. Я не хочу слышать правду, просто играй для меня. Я не хочу слышать правду, ведь я тебе тоже врал. Ты же видишь сам, я сгораю в твоих руках. Сгорай в этом пламени, танцуй для меня. Весь этот мир горит в твоих руках. Фаер, фаер, фаер, фаер. Резко повернула, сбежав по лестнице, и с размаху налетела на кого-то, падая на четвереньки. Если собралась целовать мне ноги, полукровка, то это лишнее. Размечтался. Я уставилась на чищенные черные ботинки. Ленда, придурок. Когда услышала угрожающее. Что ты сказала? Я подняла голову. Темнейший и не один. Ваше милость, письмола я. Но он уже не смотрел на меня. Дион склонился, и я грешным делом подумала, что он собирается помочь мне подняться. Нет, не собирался. Откуда это у тебя? Он взял двумя пальцами телефон, вывалившийся из кармана. Я? Ты была в человеческом мире? Нет, я. Тебе кто-то дал это? Темнейший остро посмотрел на меня, мерцая изумрудными глазами. Нет, выдохнула я. и твёрже добавила. Нет. Я не могла выдать Илона, тем более сама виновата, что попалась. Дион взмахнул рукой. Я резко поднялась, словно верёвочная марионетка, а он скомандовал: "За мной". Мы прошли через широкую галерею, поднялись вверх. Так этой дорожкой я уже ходила. И оказались у тяжёлых резных дверей. Гостиная темнейшево осталась такой же, какой я её запомнила. Камин трещал и отбрасывал магические тени на стены, интимный полумрак и запах сандала. Дион нетерпеливо прошел в другую комнату. Я последовала за ним с осторожностью. Не в спальню же он меня ведет. «Нет в кабинет». «Ты слышала про запрет, полукровка?» — поинтересовался он, устраиваясь на краю стола. «Моим именем он не интересовался. Но мне, в принципе, было все равно. Да, темнейший». То есть знаешь, что ни темные, ни светлые, ни даже полукровки не могут посещать подвластные миры без санкции высших норнов. Равновесие. Но у нас еще не раскрылся дар. Мы не влияем на баланс света и тьмы. И кто меня за язык тянул? Пренебрежение к правилам, хмыкнул Дион. Одобряю. Фух. Знаешь, что ждет адепта, нарушившего запрет? Черт, кажется, не пронесло. очисление. Где он спокойно кивнул, а у меня рот наполнился вязкой слюной. Вот и закончилось моё обучение. Я не стремилась попасть в Академию Тёмных. Я вообще быть здесь не должна. Я не хотела всего этого, и тем не менее уходить вот так было горько. Я самой себе казалась жалкой. Ты можешь сказать, кто дал тебе это? Он кивнул на телефон. И мы забудем об этом разговоре. Он мой Я была тверда в своём желании пойти к одну с этим кораблём и пойти достойно. Похвально, но не спасёт тебя. Дион скинул что-то наподобие реденгота, оставаясь в рубашке и без рукавки. Что же мне делать с тобой? Отпустить с миром? предложила я. А что, вдруг прокатит? Ты любишь оказываться не в том месте и не в то время, заметил Дион и опустился в кресло, точнее, валь угодно развалился. Он без капельки стеснения принялся разглядывать меня. Но в этом взгляде не было мужского интереса, только прикладной, словно я вещь, механизм функционирования, который темнейший изучал в данный конкретный момент. Я тоже не прятала глаза. Если мы в последний раз увидимся, можно и посмотреть. Сейчас вот ещё свой курносы нос дёрнул. Зелёные глаза темнейшего вспыхнули, а по губам скользнула тень улыбки. Сейчас с Дмитрием Максимовичем они были очень похожи. Я вздохнула. В том мире и в этом они оба меня недолюбливали. Хорошо, вдруг произнёс Дион. Мы забудем этот проступок, но запомни, если мне понадобится от тебя услуга или я дам поручение, ты должна будешь исполнить его беспрекословно. Что? Моему возмущению не было предела, но оно бурлило исключительно внутри. Слух я лишь выдохнула. Но как же, если ты это лишь страх и сомнения, можешь уже сейчас собирать вещи. Дион осмотрел меня с безрением и открыл какую-то книгу. Он словно забыл обо мне. Хорошо, скрепя сердце, согласилась я. Можешь идти по лукровкам. Он не удостоил меня и взглядом. Следующие 2 недели я жила в ожидании, что вот сейчас мне придётся выполнять прихоти темнейшего Он и заметил меня. Вот сейчас точно заметил. А ведь по моему собственному плану я не должна была выделяться. Или я выделилась уже тогда, когда прервала его у техи с той соблазнительной брюнеткой. Темнейший очень странно отреагировал на мою внешность. Интересно, почему? Только у кого спросить? Мне у него же долго рефлексировать, бояться и переживать я не умела. Я привыкла бороться и смотреть в будущее с оптимизмом. Если бы это было не так, то последние 2 года жизни доконали бы негативом и перманентным страхом. Я отпустила ситуацию, всё равно не могла на неё повлиять. Так чего переживать? Нервные клетки не восстанавливаются, да и нервные сидины не хотелось бы зарабатывать. Или я теперь вечно молодая? Кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось? Трансгрессируйте в сумрачный лес. Приказал мастер Смок, строго осмотрев нас чёрными глазами: "Те, кто не могут в портал". Он взмахнул рукой, на черти в воздухе круг образовался небольшой вихрь. Не то стихийный, который переносил через миры и пространства, а более спокойный, ласковый, что ли. Я никогда не видела трансгрессию. "Олёрна", тихо произнёс Илан и просто исчез. За ним повторили все, кроме нас полукровок. Трансгрессия не считалась уникальной способностью. Это врождённое, то, что было в каждом чистокровном Норне. Вот создать вихрь, переместиться в подвластный мир или даже попасть на другую сторону к светлым или в равновесие это сложно. Этому долго учились. Если ты смог, значит, стал высшим. Или это могло быть уникальной способностью, силой и магией, как у Илана. Он умел создавать порталы разной мощи, а со временем, вероятно, «Проявится еще что-то». Мы с Элли взялись за руки и подошли к Михлю. Мастер смолк, хмуро на нас глянул и сделал знак рукой, словно пинка волшебного отвесил, а выглядел как респектабельный, уравновешенный педагог. Слишком бледный, на мой вкус, но не урод определенно. Нас затянуло и через мгновение выплюнуло в густом тропическом лесу. И почему его назвали сумрачным? Вокруг все было насыщенно зеленым. сияркими вкраплениями удивительных цветов и растений. Гибкие и гладкие стволы деревьев уходили в высокий верх, пушась на верхушках, а мощные корни вздыбливали землю, как гигантские змеи. Листья папоротников плотные, кожистые, сверкали глянцем, а крупные головки невиданных ранних цветов пестрели всеми цветами радуги. Воздух был влажным, насыщенным, сладковатым. Мы что, в тропическом лесу пойдём? потянула Элли, завидев мастера и адептов. Мы вышли на расчищенную поляну. Я замерла, сжав руку подруги. Так, ну-ка, выпустите меня из этого зоопарка. Перед нашей группой, сложив хвост кольцами, плавно покачивалось змееподобное существо. Я боюсь. Очень боюсь змей. И как назло, ветка под ногами хрустнула. Змей обернулся, уставившись на нас человеческими глазами. странно смотревшимися на лице гада. Огромная розовая жемчужина во лбу тоже сбивала с толку. «Это что вообще такое?» «Наги, как вы наверняка знаете». Мастер Смолк пригвоздил нас взглядом, вроде как спрашивая. «Вы же знаете, бездарь недостойный. Существа бессмертные. Ареал обитания – леса с мягким тропическим климатом. Наги – самые мудрые вещества Верховного мира». сам архонт просит их совета в спорных и критических ситуациях я немного расслабилась прячась за спины друзей и с возросшим любопытством посмотрела на змея неужели он мудрее самого владыки равновесия магические животные и существа не рождаются тёмными или светлыми они не выбирают сторону а они выбирают норма вы можете понравиться им или нет вне зависимости от стороны и статуса. Карда мы бессмертные. Но если ты будешь дёргать змею за хвост, будет больно. Ноги мудрые, но не безобидные, особенно в отношении неочей и бездерий. Раздвоенный язык змеи красной лентой пощёлкал воздух и показались огромные ядовитые зысы. Да, далеко не домашний питомец. Извините, мастер Кардо поклонился нагу и скрылся от пристального знающего взгляда магического создания. Все рассмеялись. Откуда-то даже послышалась секун. Как я и говорила. Очень по-человечески и по-студенчески. Только драконы никогда не протянут крыло светлому, продолжил рассказывать мастер Смок. Но о них ещё рано. Так, на этом месте поподробнее. Что, реальные огнедышащие драконы, как в игре Престолов? Я тайком огляделась. Кроме меня, похоже, драконы никого не беспокоили. Ладно, тогда и я не буду нервничать. Драконы? Подумаешь, пустяк какой. Илу, я бы не советовал подходить к тем цветам, бросил мастер смолк, заметив очередную отлучку от группы. Они ядовитые. Он махнул всем нам и показал на соседний куст с ярко-красными цветами. А пыльца их, приворотная, действует недолго, но эффективно. Сколько? спросила Илу. А как избавиться от действия? крикнул Ленда. Я смотрел на с таким видом, будто бы мы уже бросились собирать пыльцу, чтобы его охмурить. Позёр. Противоядие сделать несложно, но оно настаивается три ночи. Легче в ледяном озере искупаться. Вся дурь выйдет, ответил мастер. Тебе не помешало бы, усмехнулся Ленда, толкнув Илана в плечо. Иди к светлейшему в трещину, огрызнулся тот в ответ. Я не выдержала и звонко рассмеялась. Если бы только это услышала Кассандра. Я даже мысленно представила, как она надменно поджимает губы на такое оругательство. Всё, достаточно повеселились. Можем продолжать? сухо поинтересовался мастер Смок. Ребята подняли руки вверх, а я закрыла рот на воображаемый замок и выкинула от него ключ. Очень не хотелось срывать занятия на магическом флоре и фауне. Да и мастер Смок мне лично был ближе других преподавателей. Он умел шутить и иронизировать с каменным лицом. Такое дорогого стоит. А ещё он был справедлив. Он песочил одинаково сердных и полукровок и чистокровных тёмных. Есть желающие испытать на себе ядовитую пыльцу. Мастер спросил спокойный и деловито, таким же голосом обычно спрашивают на улице, который час. Я выдала нервный смешок. "Мне спасибо", ответил Илон. "Пробовали, знаем". и больше не хочется маяться с животом. «Илон, тебя, очевидно, родители так сильно любят, что решили противоядие дать попозже. Я со своими адептами не так жесток». Мы не успели осмеяться, когда мастер Смок свел темные брови на переносице и, взглянув на правую ладонь, достал из-за пояса аккуратное зеркало. Голос мастера и Манилы я узнала сразу, и слова ее взбудоражили всех. «Чаша выбора созрела». Всех адептов велено собрать в торжественной зале. Я, конечно, оповестила новых друзей, что решилась на участие в испытаниях за право стать личным адептом темного. Илон просто покрутил пальцем у виска. Элли пристально на меня посмотрела, гипнотизируя, желтоватыми глазами. У людей я таких никогда не видела. И, сжав мои ладони, пожелала удачи. Только Илу была со мной и честна, и откровенна. Чаша выбирает из всех имен тех, у кого есть потенциал дойти до конца ни одной полукровки она ещё ни разу не назвала но ну что же я хотя бы постаралась или чаша меня не выберет так и сообщу кассандре надеюсь у неё не препасено ещё вариантов как мне сблизиться с темнейшим дионом на возвышении где в прошлый раз стоял ректор кастро был это и кресло в середине удобно устроился его милость повелитель тёмной стороны два других кресла заняли ректор и высшей норн, правая рука дьона. Если бы мой взгляд не был прикован к парящим над каменным постаментом чашам с синими всполохами пламени, то я бы не сдержалась и начала ставить оценки на несанкционированном конкурсе красоты мистер красавчик верховного мира. Но всё внимание занял древний артефакт. А вот адептки, которые, вероятно, не наделись услышать своё имя, шушукались и бросали томные взгляды Интересно. Если тёмная сторона заведует всякого рода пороками, то как они сами относятся к беспорядочным связям на работе? Скажем так. Судя по той брюнетке, положительно. А если, конечно, это не постоянная фаворитка темнейшего, которая повсюду следует за своим господином. Чаша готова сделать выбор, торжественно произнёс ректор Кастрово. Я видела, что Дилон неотрывно смотрел на пламя. И оно из голубого перелилось в валы с тёмными искрами, и чёрный узор сложился в имя. Ленда, громко назвал его ректор. Все зааплодировали. Застраннец задрал свой прямой, чистокровный нос ещё выше. Он с самого начала не сомневался в своих силах. А чаша тем временем, как тот горшочек из мультфильма, продолжала варить. Каранджа. На этот раз выбор пал на девушку. Правильно? Здесь полное равноправие полов. Силы, правда, физически у мужчин больше, но это ведь такие мелочи. Дора. И снова девушка. Я уже начинаю думать, что чаша феминистка и митушница. Аури. Так? 50 на 50. Последнее имя. Внутри у меня всё переворачивалось, а сердце вытворяло такие кульбиты. Я мечтала и боялась, что чаша выберет меня. Вот такая я. непоследовательное барахня. Никакой логики, только настроение. Лиса я застыла. Совсем перестала дышать. Полукровок чаша не выбирала раньше, отражение тем более, но моё имя чёрными ажурными рунами горело валом огня. Илон поднял меня за бёдра и закружил. Ило поцеловала в щёку, а Элли смотрела так, словно не сомневалась, что это случится. Когда меня поставили на ноги, я, не сдержавшись, взглянула на Диона, равнодушно взиравшего на общее ликование. Наши взгляды на мгновение пересеклись. Я попыталась сказать глазами, что, возможно, ваша милость ошибается, и я не такая уж и никчемная. Взгляд Диона стал еще надмельнее. Мне кажется, если я все же смогу выиграть в этом состязании, то вместо приветствия мне скажут... Добро пожаловать в рабство.